Мятежников заковали в кандалы и повезли в Черкаск. Оттуда в конце апреля обоих братьев Разина их доставили в Москву. В разбойном приказе Разина дожидались несколько лет. Начался первый допрос. Степан молчал. Тогда его начали пытать. Сначала били кнутом по вытянутому телу. Кожа вздувалась от ударов плети и лопалась. Но тот не издавал ни звука. Все стоящие вокруг были поражены его стойкостью. Затем разину связали руки и ноги, продели сквозь них бревно и положили на раскаленные угли Стенька снова молчал. Молчал он и после того, как по избитому и обожженному телу водили раскаленным железом. Потом палачи принялись за Фрола Разина, начав его пытать в присутствии брата. Фрол не выдержал и стал кричать. Стенька пристыдил брата. Снова начали пытать Стеньку молчания. Он перенес все жесточайшие пытки, не проронив ни слова, и поэтому не мог быть обвинен в преступлениях по собственному признанию. Но доказательств вины Разина было более чем достаточно, и молчание его никак не могло повлиять на исход дела. 6 июля братьев Разиных вывели на лобное место – где собралось множество народа, чтобы лицезреть кровавую картину казнь разбойников. Был оглашен приговор, в котором детально изложены все преступления Разиных. После этого Степана положили между двух досок. Палач отрубил ему сначала правую руку по локоть, потом левую ногу по колено. Разин молчал. Ужасная казнь над братом лишила мужества фрола, и он закричал, что хочет сказать слово государю. Еще живой стенько приказал фролу замолчать и обругал его. И в этот момент палач отрубил разину голову. Его туловище было рассечено на части, которые воздели на колья, как и голову, а внутренности бросили собакам на съедение. Для Фрола казнь была отсрочена, он рассказал, что на одном из островов реки Дон, блисурочищая прорва, брат зарыл в землю засмоленный кувшин с деньгами и какими-то письмами. Фрол также назвал и другие места, где Стенька спрятал награбленное имущество и ценности. Из истории сыска. Во времена царствования Петра I в 1689 году был учрежден приказ разыскных дел, возглавляемый боярином Стрешневым. Этот приказ в основном занимался сыском в связи с делом царицы Софьи Алексеевны и других противников царя. Закончил он свое существование в 1694 году. В 1689 году в селе Преображенском под Москвой Петр I создал Преображенский приказ. Возглавил его князь-кесарь Федор Юрьевич Рамадановский, получивший исключительное право вершить слово и дело государева. Возникновение этого органа политического сыска было вызвано необходимостью продолжения ведения борьбы и подавления стрелецких бунтов и других политических преступлений. Петр I лично вникал во все дела Преображенского приказа и вместе с Рамадановским принимал участие в пытках запирающихся.